Яичница Пришел как-то помещик к крестьянину, а тот был его работник. Принес барин 60 яиц ему, да и говорит. — Вот тебе, мужик, яйца, ровно как ей 60 штук, чтоб через две недели были у меня цыплята, да смотри, смотри, мужик, чтоб все шестьдесят. Испужался мужичонка. Говорит, «Как я могу вывести цыпленков-то?» А барин тот на своем уперс, уперс, как бык, и ни в какую. Говорит, «Как хочешь, мужик, сиди сам, а чтоб все были!» И ушел. Ну, а мужик тот взял, да с бабою свою все яйца за две недели-то и съел. А что ж тут такого? Каждый день они яичницу жарили, вот и нет яиц. Подходит срок. Идет барин. Может, хитровой был, дядька, взял да и поджег он сарай, а что не жаль ему, ведь его хозяйского барского, огонь трещит, сарай горит, и помещик тут стоит. Мужики сбежали, сглазеют. Мужик хитрец какой, все внутрь лезть хочет, даже ведь ему, ему-то внутрь. Ну а помещик кричит Держите его, держите, не пущайте его, а то сгорит. Люди стоят. Держит его, — говорят барину, — а ведь то, каждый свое дитя жалеет, так и этот. Сарай сгорел, мужик же яйца съел, и ничего это ему не сталось. Небось, теперь и чижет, и поминает барина, у которого яйца все съел. И, эх, хороша была яичница -то.